Книга вторая. Глава тридцатая. Бамбуковый лес. Был день полнолуния. Будда взял чашу для подаяния и пошел в город. Раджагриха. Во главе с 1250 Бхикшу. Они шли медленно, спокойным шагом. Улицы столицы были украшены фонарями и свежими цветами. Толпа по обеим сторонам улицы приветствовала Будду и его сангху. Когда Пхикшу подошли к главному перекрестку, толпа стала настолько плотной, что будде Пхикшу было уже невозможно пройти дальше. Урвела Касапа задумался, что же делать, когда вдруг появился молодой человек, поющий и играющий на шестнадцатиструнном асситаре. Его голос звучал как ясный колокол. Когда он шел через толпу, люди расступались в сторону, давая ему пройти. Теперь Будда и его Бхикшу смогли продвигаться дальше. косапо узнал музыканта, который принял три прибежища вместе с ним менее месяца назад. Эта песня выражала его глубокие чувства. Этим свежим весенним утром просветленные проходят по нашему городу с благородной общиной 1250 учеников. Они ступают медленным, спокойным и достойным шагом. Толпа зачарованно слушала молодого музыканта, переводя взгляды с него на Будду. Певец улыбнулся и продолжил свою песню. Благодаря случаю я стал его учеником. Позволь же мне восхвалить его бесконечную любовь и мудрость. Путь, ведущий к полному удовлетворению. Исангху, следующий истинным путем к пробуждению. Молодой человек продолжал петь, освобождая дорогу, пока Будда и Пхикша не достигли ворот дворца. Там он поклонился Будде и растворился в толпе также быстро, как и появился. Король Бенбисара, сопровождаемый шестью тысячами придворных и гостей, вышел приветствовать Будду. Король проводил его и Пхикшу во внутренний дворцовый двор, где были раскинуты широкие тенты, чтобы уберечь гостей от жаркого солнца. Будде предоставили почетное место в центре двора. Все места для Пхикшу были приготовлены с особой тщательностью. Когда Будда сел, король Бенбисара пригласил садиться и всех остальных. Король и Уруэлла Касапа сели по обе стороны от Будды. Принц Аджитасатру поднес Будде сосуд с водой и полотенце, чтобы он вымыл руки и ступни. Слуги поднесли воду и полотенце всем пхикшу. После этого на столы были расставлены вегетарианские блюда. Король собственноручно положил пищу в чашу Будды а королева Видехи руководила слугами, прислуживающими Пхикшу. Перед едой Будда и Пхикшу прочитали специальные гата. Во время еды король Бембисара и его гости соблюдали абсолютное молчание. На всех гостей произвел очень большое впечатление спокойный и радостный вид Будды и его Пхикшу. Когда Будда и все 1250 Пхикшу закончили есть, слуги взяли их чаши, вымыли и поставили обратно. Король Бимбисара повернулся к Будде и сложил вместе ладони. Поняв желание короля, Будда начал рассказывать о Дхарме. Он говорил о пяти заповедях, как о пути создания мира и счастья для каждой семьи и для всего королевства. Первая заповедь – не убивать. Эта заповедь развивается страдание. Все живые существа боятся смерти. Мы бережем свою жизнь и точно так же следует оберегать жизни всех других существ. Воздерживайтесь от причинения боли и вреда не только людям, но и другим существам. Мы должны жить в гармонии с людьми, животными и растениями. Если мы наполним сердца любовью, то сможем уменьшить страдания и создать счастливую жизнь. Если каждый гражданин будет соблюдать заповедь «не убивать», королевство будет пребывать в мире. Когда люди станут уважать жизни друг друга, страна станет сильной, процветающей, ей не будет угрожать вторжение извне. Даже если королевство располагает большой военной силой, не нужно будет употреблять ее. Солдаты смогут посвятить свое время таким достойным занятиям, как строительство дорог, мостов, дамб и рыночных площадей. Вторая заповедь – не воровать. Никто не имеет права брать собственность, которую другой заработал своим трудом. Попытки захватить имущество других людей нарушают эту заповедь. Не обманывайте людей и не используйте вашу силу и влияние для посягательств на их собственность. Извлечение выгоды из пота и труда других людей тоже нарушает эту заповедь. Если граждане будут соблюдать эту заповедь, расцветет социальное равенство, а грабежи и убийства прекратятся. Третья заповедь – избегать прелюбодеяния. Сексуальные отношения должны быть только с супругом, Соблюдение этой заповеди создает доверие и счастье в семье и предупреждает ненужные страдания. Если вы желаете счастья и спокойствия для своей страны и народа, воздерживайтесь от множественных сексуальных связей. Четвертая заповедь. Не лгать. Не произносите слова, которые могут способствовать разногласиям и ненависти. Ваши слова должны соответствовать истине. «Да» означает «да», «нет» Означает нет. Слова обладают силой создавать доверие и счастье, но могут также приводить к непониманию и ненависти и даже привести к убийствам и войне. Употребляйте слова с большой осторожностью. Пятая заповедь. Не употреблять алкоголь и другие вещества, отравляющие разум и тело. Они гасят ясность мысли. А дурманинный человек может причинить невыразимые страдания самому себе и своей семье, и другим. Соблюдение этой заповеди сохраняет здоровье, разума и тела. Эта заповедь должна соблюдаться постоянно. Если Ваше Величество и все высокопоставленные лица выучат и будут соблюдать эти пять заповедей, королевство получит большие преимущества – Ваше Величество Король стоит во главе страны, он должен жить осознанно и знать все, что происходит в его королевстве. Если ваши поданные будут понимать и соблюдать эти пять заповедей, пять принципов жизни в мире и гармонии, страна Магадха будет процветать. Переполненный радостью, король Бимбисара поднялся и поклонился Будде. Королева Ведехи приблизилась к Будде, держа за руку своего сына, принца Аджитасатру. Она показала принцу, как соединить ладони в форме бутона лотоса и с уважением поприветствовать Будду. Она сказала, «Господин Будда, сегодня здесь присутствует принц Аджитасатру и четыреста других детей. Можете ли вы научить их пути осознания и любви?» Королева поклонилась Будде и улыбнулась. Будда улыбнулся, поднялся и пожал руку маленького принца – Королева повернулась и пригласила других детей приблизиться. Это были дети из знатных и зажиточных семей. Они были одеты в лучшее одеяние, и у мальчиков, и у девочек были золотые браслеты на запястьях и на лодыжках. На девочках надеты великолепные разноцветные сари. Принц Ажатасатру сел на кол... сел в ногах у Будды. Будда подумал о бедных деревенских детях, с которыми он сидел когда-то на празднике под деревом Сизигиум в Капеловастху. Он молчаливо пообещал себе, что когда он вернется домой, он разыщет таких же детей и поделится с ними своим учением. Будда обратился к детям, стоящим перед ним. «Дети, перед тем, как я стал человеком, я был землей и камнями, растениями и птицами и многими другими живыми существами. Вы также в своих прошлых жизнях были землей и камнями, растениями, птицами и животными. Может быть, сегодня...» Вы находитесь здесь передо мной, потому что в прошлых жизнях между вами уже были какие-то связи. Может быть, в других жизнях мы приносили друг другу радость или печаль. Сегодня я расскажу вам историю, произошедшую несколько тысяч жизней назад. Это история цапли, краба и сливового дерева. И маленьких креветок и рыб. В этой жизни я был сливовым деревом. Может быть, кто-то из вас был цаплей или крабом, или одной из креветок. В этой истории цапля была злобным и лживым созданием, которое причиняло смерти страдания другим. Цапля заставляла страдать и меня, сливовое дерево. Но из этого страдания я извлек большой урок. Если вы обманываете и причиняете вред другим, то в свою очередь вас также обманут и причинят вам вред. Я был сливовым деревом, растущим рядом с ароматным и прохладным лотосовым прудом. В нем не было рыб, но неподалеку находился другой пруд, мелкий, застоявшийся, где жило много креветок и рыб, а также один краб. Пролетавшая над ним цапля увидела это скопление рыб и креветок, и у нее сразу же родился план. Она опустилась на берег пруда и встала там с печальным выражением. Рыбы и креветки спросили, «Госпожа цапля, о чем вы так задумались?» Я думаю о вашей бедной участи. Ваш пруд грязный и маленький. У вас мало хорошей пищи. Я чувствую большую жалость к вам. А не могли бы вы как-нибудь нам помочь? Спросили эти маленькие создания. Хорошо. Если вы позволите мне перенести вас по очереди в лотосовый пруд, находящийся невдалеке отсюда, я выпущу вас там, в прохладную воду. Там для вас будет много пищи. Мы были бы рады поверить вам, госпожа цапля, но мы никогда не слышали, чтобы цапли заботились о судьбе рыб и креветок. Может быть, вы хотите обмануть нас и съесть? Почему вы такие подозрительные? Почему вам не думать обо мне, как о доброй тетушке? У меня нет причин обманывать вас. Недалеко действительно есть большой лотосовый пруд, полный свежей прохладной воды. Если вы не верите мне, давайте я отнесу одного из вас, чтобы он сам убедился. Потом я принесу его обратно, И он расскажет, правду ли я говорю. Креветки и рыба обсудили это предложение и в конце концов согласились на то, чтобы одна из старших рыб отправилась с саплей. Эта рыба была жесткая и костистая, ее чешуя была тверда, как камень. Она была хорошим пловцом, но могла скользить, скользить и по песку. Сапля взяла ее в клюв и отнесла в лотосовый пруд. Она выпустила старую рыбу в прохладную воду и подождала, пока та не обследует каждую щель и каждый уголок этого пруда. Пруд действительно оказался просторным, прохладным, освежающим и полным пищи. Когда цапля отнесла ее обратно в старый пруд, рыба рассказала все, что она видела. Убедившись в добрых намерениях цапли, креветки и рыбы попросили ее перенести их на их одну за другой на другой пруд. Хитрая цапля согласилась. Она схватила одну рыбу в клюв и взлетела. Но на сей раз, вместо того, чтобы отпустить ее в пруд, цапля села возле сливового дерева. Она нанизала рыбы на ветку дерева и выпотрошила клювом. Кости рыбы она бросила возле корней дерева. Затем цапля вернулась за другой рыбой и расправилась с ней таким же образом. Я был тем деревом и оказался свидетелем этих событий. Я рассердился, но не мог остановить цаплю. Корни дерева крепко держались в земле, Я не мог сдвинуться с места. Я не мог предупредить креветок и рыб. Я даже не мог протянуть свои ветви и помешать цапле поедать беззащитные создания. Я мог быть также только свидетелем ужасной сцены. Каждый раз, когда цапля приносила в клюве рыбу, она начинала терзать ее плоть. Боль наполняла меня. Я чувствовал, как соки мои иссякают, а ветви ломаются. Капли влаги, похожие на слезы, выступили на моей коре. Цапля не обращала внимания. В течение нескольких дней она продолжала приносить рыб и пожирать их. Когда рыб уже не стало, она начала есть креветок. Груды рыбьих костей и панцирей креветок, громоздившиеся у моих корней, могла бы заполнить две большие корзины. Как сливовое дерево я должен был украшать лес своими ароматными цветами, но в тот момент я страдал от невозможности что-либо сделать для спасения креветок и рыб. Если бы я был оленем или человеком, я мог бы что-то предпринять. Но корни держали меня в земле. Я не мог двигаться. Я поклялся себе, что если в будущей жизни я буду животным или человеком, то приложу все усилия для защиты слабых и беззащитных от сильных и властимущих». Когда цапля съела всех рыб и креветок, в пруду остался только краб. Вновь проголодавшись, цапля сказала ему. «Племянник, я перенесла всех рыб и креветок в лотосовый пруд». где они теперь живут счастливо? Ты остался здесь в одиночестве? Давай я перенесу тебя в новый пруд. «Как же ты меня перенесешь?» спросил краб. «Так же, как и других, в клюве. А если я выскользну и упаду, мой панцир расколется на сотни осколков. Не беспокойся, я поднесу тебя очень бережно». Краб задумался. Возможно, цапля сдержала свое слово и на самом деле отнесла всех креветок и рыб в лозу свой пруд. Ну, что, если она обманула и всех их съела? Краб придумал, как обеспечить свою безопасность. Он сказал цапле. «Тетушка, я боюсь, что ваш клюв недостаточно силен. Вы не удержите меня. Давайте я буду держаться клешнями за вашу шею во время полета». Цапля согласилась. Она подождала, пока краб схватит ее за шею, расправила крылья и взмыла в воздух. Но вместо того, чтобы поднести краба в лотосовый пруд, она опустилась возле сливого дерева. «Тетушка, почему вы не отпустили меня в лотосовый пруд? Зачем вы приземлились здесь?» Цапля не так глупа, чтобы подносить рыбу в пруд. Я не занимаюсь благотворительностью, племянник. Ты видишь все эти рыбьи кости и панцирь креветок у подножия сливы? Здесь же закончится и твоя жизнь. Тетушка, рыбы креветок было легко одурачить на меня. Вы так легко не надуйте. Немедленно отнесите меня в лотосовый пруд, или я оторву вам голову клешнями. И краб начал стискивать шею цапли клешнями. Почувствовав сильную боль, цапля закричала «Не сжимай так сильно, я отнесу тебя в пруд в сию же минуту! Я обещаю, что не буду пытаться съесть тебя!» Цапля полетела к, лотос к лотосовому пруду. Краб же не разжимал клешней. Думая о рыбах и креветках, жестоко растерзанных цаплей, он сжимал клешни все сильнее и сильнее, пока, наконец, не перекусил шею цапли. Мертвая цапля упала вниз, и краб соскользнул в воду. Дети, я был сливовым деревом, И свидетелем всех этих событий. Я понял, что если мы относимся к людям с добром, в ответ они тоже будут добры к нам. Но если мы относимся к другим жестоко, то рано или поздно нас настигнет такая же участь. Я поклялся, что во всех моих будущих жизнях я постараюсь помогать другим существам. Дети слушали историю Будды с огромным интересом. Они были тронуты болью сливового дерева. Им было жалко беспомощных рыб и креветок. Они презирали вероломство цапли и оценили хитроумный краба. Король бисара поднялся, он сложил ладони, поклонился и сказал. «Учитель, вы дали урок, важный и для молодых, и для старых. Я буду молиться, чтобы принц Аджетасатру запомнил ваши слова. Наше королевство счастливо тем, что вы находитесь среди нас. А сейчас я хотел бы сделать вам и вашей Санхе подарок, если вы согласитесь его принять». Будда смотрел на короля, ожидая объяснений. Тот продолжил. «В двух милях к северу раджа Раджагрихи находится большой и красивый лес, называемый Винувана, бамбуковый лес. Там тихо, спокойно и прохладно. В нем живет много белок. Я бы хотел подарить вам и ваши санхи Винувана, как место, где вы могли бы учить и практиковать путь. Увеликий учитель сострадания, примите, пожалуйста, этот чистосердечный дар». Будда минуту размышлял. Впервые санхи подарили землю для монастыря. Конечно, его пхикшу было необходимо место для жилья в сезон дождей. Будда сделал глубокий вдох, улыбнулся и кинул головой в знак согласия. Радость заполнила сердца короля Бимбисары, Сердце короля Бимбисары. Он знал, что при наличии монастыря Будда будет проводить больше времени в Магадхе. Среди множества гостей во дворе в тот день было большое число брахманских религиозных лидеров. Многим из них не понравилось решение короля, но они не осмелились что-либо сказать. Король приказал принести золотой сосуд с водой. Он омыл чистой водой руки Будды и торжественно объявил. Учитель, как вода из этого сосуда льется на ваши руки, так и бамбуковый лес переходит к вам и вашей санке. Этот ритуал завершил передачу бамбукового леса. Церемониальное першество подошло к концу, и Будда с 1250-ю покинули дворец.